нам в Совете предлагать и по ним отправление чинить по нашим резолюциям и повелениям. Статья 5. Порядок дел в Императорском Совете должен быть следующий. Дела, подлежащие ведению какого-нибудь министра, докладывались им, обсуждались в Совете и на окончательную резолюцию или к государю. Как на аналогию Императорского Совета, можно указать на папский конклав. Папская власть абсолютна, но ее решения проходят через конклав. С учреждением Императорского Совета Сенату оставалось одно только текущее управление. Панин предлагал разделить Сенат на шесть департаментов, в которых и должны решаться дела, а общему собранию Сената – должны докладывать лишь дела, вызывавшие разногласия в департаментах. Сначала Екатерина сочувственно отнеслась к этому проекту и даже подписала манифест об учреждении Императорского Совета. Но затем не столько умом, сколько инстинктом, Екатерина поняла, что тут дело неладно и дала проект на рассмотрение приближенным лицам, которые отнеслись к нему отрицательно. генерал Фельцехмейстер Вильбоа сказал ей, что автор проекта склонен к аристократическому правлению. Ведь императрица, рассуждал он, и так усвоила себе взгляд, что личные распоряжения государя не могут идти против мнения Государственного Совета. Но зачем же делать обязательным проведение закона через него? Ведь дело в том, что влиятельные члены обязательного и государственным законам установленного совета, особенно если обладают достаточным к тому своеволием, честолюбием и смышленностью, весьма удобно могут вырасти в соправители. Вильбоа понимает, что благоразумие и ее, то есть императрицы, светлый взгляд не нуждаются ни в каком особенном совете, но ее здоровье требует облегчения от несносной тягости восходящих до нее нерасследованных дел. Поэтому он и предлагает разделить личный кабинет императрицы на департаменты, секретари которых должны принимать входящие бумаги, Отпускать исходящие бумаги и докладывать дела и бумаги императрицы для резолюций и подписания, а затем уже чинить исполнение. В эти секретари императрица может выбирать кого ей угодно из умных и полезных людей. Так зачем же ограничивать ее известным обязательным кругом лиц? В заключение Бельбоа говорит Русский государь необходимо должен обладать неограниченной властью. Императорский же совет, напротив, слишком уж приближает подданного государю, и у подданного может явиться желание поделить власть с государем. Против проекта Панина высказался и Бестужев Рюмин. Он указал Екатерине на опасность учреждения совета, с которым необходимо делиться властью. Теперь Екатерине дело стало ясным, и она надорвала уже подписанный ею манифест об учреждении императорского совета. Так рухнула попытка устроить на Руси нечто вроде конституционного правления. Екатерина организовала совет, но не постоянный, а из лиц по ее собственному выбору, еженедельно собиравшейся во дворце. В него входили Бестужев Рюмин, Панин, вице-канцлер Голицын и другие. Екатерина не могла обойтись без совета, она им пользовалась, но не как учреждением, а как собранием угодных ей советников. Но проект Панина не пропал даром, и его предложение о разделении Сената было исполнено. В 1763 году Сенат был разделен на шесть департаментов, и его общие собрания с тех пор стали происходить редко. Все дела начинались и окончательно решались в отдельных департаментах, а в общие собрания вносились лишь в случае разногласия. Раздробив Сенат, Екатерина увеличила власть генерал-прокурора, сделала его контролером, и предоставила ему много дел, которые изъяло из ведения Сената».